Глава десятая. Формально оба они из университета ушли, но из яхтенного клуба их не гонят. С такими людьми клуб не расстанется запросто. Они ремонтируют лодку, платят взносы, умеют ходить под парусом. Лодка опять на суше, но конопатить нечего. Болты заменять не нужно слегка почистить корпус и киль, отшкурить и отлакировать палубу. Самое срочное заменить сальник дейдвудного вала. К концу прошлого сезона постоянные кап-кап превратились в тоненькую упорную струйку. На воде такие работы не ведутся. Пока машешь гаечным ключом, морская вода затопит двигатель. В субботу накануне Пасхи они в Лянче едут на побережье. На верфе встречаются с Энгусом и Камиллой, тоже членами клуба. Переодеваются в робы. Камилла, медичка с четвёртого курса, привезла два термоса кофе и пластиковый контейнер с собственноручно испечёнными мадленами. Энгус запихивает медные дреды под шерстяную шапку. Тим приволакивает трап и цепляет к утке. Не хочет, чтобы лезла мод. Желудок совершает кульбит, когда она, как ни в чем не бывало, ступает на палубу. Тим советует ей прицепить страховочный линь, но не ждет, что она согласится. Она не соглашается. Работают до двух подкрепляют силы мадленами и кофе. Мужчины очищают корпус, оба далеко не рукасты, а мотско Камилой на коленях над лючком в кокпите, обдирая костяшки, открепляют хомуты и откручивают болты. Ослаблять гайку грибного винта приходится в четыре руки. С колпачком тавотницы не проще. Камила бормочет: "Мерд, мерд". Потом режет запястье о край лючка. Пускает слезу, смеется, видя, насколько ее все игнорируют, и работает дальше. Примечание: "Мерд, мерд". Блин, блин, французский. Конец примечания. Чтобы вынуть старую паклю требуется инструмент, которого у них нет, которого вполне вероятно и на свете не существует. Мод слезает по трапу и идет к Эллингу. Элингу этому сто лет. Под крышей воздушный простор, похоже на вокзал в захолустье, в героические паровозные времена из тех зданий, что величием переплюнут город, которому служат. Не видать ни души. Рабочие, наверное, еще обедают. И Мот уже собирается уйти. Но тут из тенистого сплетения стоек и шпангоутов рождения или смерти лодки высовывается человек. Смотрит на Мод и говорит: "Это же ты тут летать училась". Я как раз застал. Зовут его Роберт Карри, Лет сорока или чуть за. Коренастый, чернокудрый. Мот объясняет, чего добивается, что ей нужно. Он кивает, идет к холщёвой сумке с инструментами, роется в ней. Сумка точно древняя, холщёвая, рыба, рыба-мим, и добывает оттуда инструмент. На конце стальная ручка, затем кусок перлиня, а на другом конце такой штопор. И с улыбкой: "Удачи!" Вытаскивают старую паклю. Тим и Энгус едут в город за новой паклей и крабовыми сэндвичами. Моты и Камилла моются в душевой Марины. Камилла касается татуировки у Мота на руке. Отлично, говорит она. Хочешь, мою покажу? Она расстёгивает робу, вышелушивает себя. Раздвигает молнию на джинсах и пальцем оттягивает пояс. Над чёрном хлопком трусов две элегантные идеограммы: китайские, японские. Что это значит? спрашивает Мот. Засади мне до слез», — отвечает Камила, Закатывает глаза. На самом деле нет. Это значит гармония. Красиво, говорит Мод. Да, говорит Камила. Красиво. Но твоя мне нравится больше. Твоя, говорит. В водянистом солнечном свете они гуляют по верфи. Парусные яхты на сваях, несколько скоростных катеров, какие-то перевернутые деревянные лодки, верейки или шлюпки на стапель взгромоздили рыболовецкое судно, уже наполовину покрытое свежим слоем голубой краски. В углу, где надо развернуться и пойти назад к воде, мод останавливается возле одной яхты на киль-блоках, Запрокидывает голову, идет вокруг, в одну сторону, потом в другую. По всему судя лодка здесь давно. Даже деревянные кильблоки темнее, чем у других лодок, впитали больше непогоды. Корпус стеклопластиковый, испятнан старой красной краской. Киль длинный, глубокий, мощный. 56 мод видит торчащий бушпритом конец снятой мачты. Всё прочее покрывает зеленый брезент, исполосованный птичьим дерьмом и свисающий с транса так низко, что не видно ни имени, ни порта приписки. На топе мачты кто-то повесил и как будто забыл деревянную табличку. На ней слово «продается», и телефонный номер, в котором различимы только первые цифры. Обе стоят, глядя на лодку снизу вверх. Две девушки в робах. Камилла берет Мод за руку. "Похоже", говорит она на домик в глуши. Длинный проселок. в конце такой домик. Заглядываешь в окно, а внутри дерево растет» возвращая инструмент, мод спрашивает Роберта Кари про яхту. Неплохая лодка, отвечает он. Старый Николсон. Но на ней никто не бывал вот уж года два. Если интересно, поговори лучше с маклером. Крис Тоттен, Контора возле стоянки, он указывает подбородком. Мод благодарит, а когда уже выходит из Аленга? Роберт Карри ее окликает. Что? Приглянулась тебе? К четырем они заканчивают сальником. Новая прокладка, аккуратно нарезанные кольца промазанной пакли, крепко обхватило дейдвудный вал. Гайка грибного винта и крышка повотницы тоже на месте, прикручены туго, но не слишком туго. Пока яхту не спустят на воду, не узнается, хорошо ли получилось. Но на вид все правильно. Девушки закрывают лючок и спускаются к Тиму и Энгусу. Те сидят на ведрах судовой краски и жуют шоколад. Камила сообщает Тиму, что Мод нашла прекрасную яхту. Яхта продается. Ему осталось только заплатить мод. Просто лодка, говорит она. Старая. Он тоже хочет посмотреть, и она ему показывает. Наверное, уже рухлядь, говорит она. А что там внутри? Может, внутри нормально? возражает он. Они ходят кругами, смотрят в основном на лодку, а порой друг на друга. Она пересказывает ему, что говорил Роберт Карри. Два года? Она кивает. Он пожимает плечами, кривится. Оба тянутся потрогать лодку, ее крутой красный бок. Потом идут вдоль Эллинга, сворачивают к стоянке и конторе маклера. Маклер сидит за столом, улыбается, будто их то как раз и ждал. Слушает кивает из стального картотечного шкафа достает копию документов с фотографией лодки как будто снимали в метель кино сура говорит он особо ничего сказать не могу владелец скончался родственникам она не нужна запрашивали тысяч. но если сделаете интересное предложение продаете что-нибудь Вот эту красотку, над которой работаете, например? Нет, говорит Тим. Нам просто любопытно про эту. Как вы сказали, киносуру, говорит Мот. Ну, это Никлсон 32. Про родословную можно, наверное, и не говорить. Серьёзное морское судно. Возраст ее не портит. Потенциально прекрасная лодка. А свидетельства было, спрашивает мод. У меня результатов нет, отвечает маклер. Может, их и вообще нет. Насколько я знаю, она в хорошем состоянии. Хотите поглядеть? Ищут ключи. Ключи находят. Находят трап блондинистый маклер. В конторе походил на характерного актера, взятого на роль бывшего мужа, бывшего спортсмена, староват относить такие патлы, оказывается, гибок и неброско умел. Подымается на борт в туфлях на кожаной подошве, отвязывает и скатывает брезент, открывает кокпит, крышу надстройки. Никакого такелажа голая палуба. Маклер отпирает висячий замок на брандер-щите, сдвигает крышку сходного люка. Моды тим стоят у него за спиной в кокпите. Люк чуть правее центра. Слева приборы, эхолот. Румпель сняли, но нактоу на месте, компас под затуманенным стеклом. Мод протирает стекло рукавом. На картушке 270. Курс на запад. Маклер пропускает их вперед. Мот идет первой. Три ступеньки вниз сумрак кают-компании. Запах отсыревшей ткани, душок солярки, но в основном лишь застоялый морской воздух, в ноздри проникает чистая соленая пустота. Камбус. Штурманский столик. Часы в латунном корпусе остановились. По бокам две банки безнадежно поблекший зеленый велюр. Зеленые шторки, сложенный складкой столик, барометр. Дальше гальюн, койки носовой каюты, парусная, канатный ящик. В каюте стоит за релингами куча книг, от влаги разбухших какие-то морские овощи. Тим наклоняется, читает заглавие. Шеллловская лоция пролива Ла-Манш. Один под парусами вокруг света Джоша Слокома, Джахмапада, издание Penguin Classics. Примечание. Shell Роял Дач Shell. Нидерландско-британская нефтегазовая компания. Издательский бизнес для нее побочен, но с 1930-х годов она финансировала публикацию ряда путеводителей и лоций. Лоция Ла-Манша, написанная Эдлардом Коулзом и впоследствии доработанная Томом Канлифом, с 1992 года выходит в издательстве Imray. Конец примечания. Рядом с книжками В переборке привинчена картинка. Похоже, фотография этой самой лодки в рассветный или закатный час, где-то бросивший якорь. Они возвращаются на палубу, хотя смотреть там особо не на что. Даже лееров нет. Тим держит мот за рукав. Она у нас имеет свойство падать, поясняет он. Я помню, тихо отвечает Маклер. Улыбается мод. Уж не знаю, откуда вы, но людей там делают на совесть. Откуда вы? У дверей конторы они обмениваются рукопожатиями, и маклер произносит все то, что губы складывают сами по себе. «Но вы еще подумайте. Прекрасный образчик. Она того стоит. Если будут вопросы, не стесняйтесь. Он знает, что больше они не явятся. Уж точно не заговорят об этой старой, странной, непрекаянной лодке, но в следующие выходные оба приходят в контору снова, и он ведет их к трапу, взбирается за ними следом. Подруга, девушка, которая упала, а потом встала и пошла. Прихватила фонарик, ножик. В кают-компании снимает трап и рассматривает двигатель. Вскрывает паёл и заглядывает в трюмы, щупает забортные клапаны, стирает бусины влаги со стальной рамы иллюминатора, выходит на палубу и садится на корточки над треснувшим рымом, трясёт поручень. И лицо ее не выдает ничегошеньки. Ее парень сидит в кокпите, временами ее окликает, но в основном не дергает. Пусть исследует. Дружелюбный парень, обаятельный любитель подпирать стены, обаятельный бездельник. Решение, надо полагать, будет за девушкой. Ему, маклеру, продавцу шансы лодки никак не повысить. Либо лодка продастся сама, либо не продастся вовсе. Он закуривает сигариллу Кафе Крем, болтает с парнем Оверфи Кемпер и Николсон в гонспорте, об истории класса, а когда тема исчерпывается, о музыке. На правой руке ногти у парня покрыты лаком длинные ногти для щипковых струнных Ну-ка, давайте на частоту, говорит маклер. Кто лучше, Джимми Пейдж или Джимми Хендрикс? Девушка опять ушла вниз, Ее тень тянется к парусному чехлу. Парень хохочет. Да вы смеетесь надо мной, говорит он. Это же шутка. Да? Следующий четверг В 9:30 вечера они звонят Маклеру домой. Он разогревает себе ужин. Успел уговорить полбутылки аргентинского красного. Им очень неловко звонить так поздно, разговаривает парень, слегка задыхаясь. Но они тут час обсуждали и боятся ждать до утра. Маклера они теперь называют Крис. Он их зовет Тим и Мод. 14.000. Как вам? спрашивает Тим. 14. Хорошее начало, отвечает маклер. Разумное предложение. На утро он звонит владельцам. Лично их не знает, с человеком, который ходил на этой яхте, не знаком, номер лондонский. К телефону подходит женщина. Не сразу понимает, о чем речь. Но затем. Ох ты ж! Папина яхта. Они что, серьезно? У них есть деньги? Эти люди, они вообще какие? На предложение она соглашается мгновенно. Предложили бы гораздо меньше, догадывается маклер, тоже согласилась бы. Он кладёт трубку, сидит, смотрит в окно на реку, на лесистые берега. Жизнь порою тесна ему, порою безбрежна. Он подравнивает на столе жестянку с сигарилами, пепельницу, зажигалку. Снова берет трубку и звонит в Бристоль.